Глава вторая «Тёмной-тёмной ночью усиление, укрепление». «Тёмной-тёмной ночью в тёмной-тёмной гробнице, в темно-темноте под одеялом, раздавался тихий-тихий заговорщический шёпот. Так вот оно всё и случилось, и с тех самых пор». Чудом выживший в тот черный-черный день сотник Вуриус яростно ненавидит всех чужеземцев и желает их истребления на корню. Из тех самых... Ну все, ничуть не шепотом пробурчал Кроу и щелчком пальцев поджег белую магическую свечу, каким-то образом оказавшуюся в трофейном барахле серых орков. Сие действие не осталось незамеченным и повлекло бурю негодования со стороны рассказчицы Лори. «Что? Я тебе темные кошмары мрачного черного прошлого рассказываю в леденящей мгле, а ты свечи зажигаешь?» Для домашнего уюта попытался отмазаться гном и убрал дрожащий огонек свечи подальше от надувшей щеки девушки. «История ведь закончилась?» «Я тебе еще песню не спела». «Какую песню?» «Про сотника Вуриуса». Ее поют в мрачных приболотных тавернах и в спрятанных под ледяными холмами трактирах. Но только после пятой кружки адского грога, чей рецепт, между прочим, я выведала. Один глоток пробирает до слепой кишки, а песня жутко грустная, не складная, но грустная. Хорошо ее слушать под кружку адского грога. Слушай, клятву принес чужеземец коварный и доблестный страж не учуял обмана. Повел он войска на штурм Дорограла, сражались как львы и бились как барсы, и гибли проклятые темные тьмальды, но даже титанам нужна передышка. Тревожно заплакал серебряный рок, и яростным светом полыхнул переход, но клятву принесший чужак не пришел, подмогу с собой не привел, в тот день не явилась союзников рать и глядя, как гибнут соратники в битве. «Стой, стой!» — поспешно остановил гном завывание подруги. «Стой!» «Там еще припев надрывный, вот!» «Будь проклят! Будь проклят!» «Умоляю, хватит выть!» «Выть? То есть петь!» «Душу щемит от печали!» «Я бы послушал, но только под пятую кружку адского грога. Больно уж ты грустно поешь!» «Я умею грустно выть, то есть петь, ты меня запутал». Рецепт адского Грога изучим, припечатал гном, отбрасывая края одеяла и прилепляя свечу к полу. «У нас тут недавно так холодно было, что северные напитки в самый раз. Если составляющие просты, завтра же начнем Грог обозникам и караванчикам продавать». С легким шорохом к свече подползла довольно крупная змея оценила своим невеликим умишкам трепещущий огонек, поняла, что свеча не представляет угрозу, и вновь уползла в темноту, где вскоре послышался задушенный писк. В гробнице завелись дымовые мыши. Откуда взялись? Но змеи успешно справлялись с натиском грызунов, добавляя к дромовому молоку диетическую мышатину. Вальдира коварна, если не может зарастить ущерб, например, дыру в теле земли, тогда постарается заселить помеху. Вскрыли гробницу, вот вам крысы и мышей, прокопали дыру, добавим туда вскоре гигантских сороконожек, диких ресифин, плотоядных кротов и знаменитых своей улыбкой мапсаров. Все настолько просто, перевернувшийся на спину гном уставился на круг света на потолке. Пристроившаяся рядом кроха, Уставилась туда же и сонно пробормотала. Угу, все так просто. Но это и есть самый тяжелый вариант. Сам же помнишь одну из присказок нашего самопровозглашенного батюшки царя синеглазого. Где просто, там гибло. Ладно, раз не хочешь слушать мое пение, слушай мое сопение. Я сплю. И сегодня никаких балований постельных, сэр Кроучер, даже и не рассчитывайте. «Умоталась я». Не успела она проговорить до конца фразу, как провалилась в сон и затихла под боком у гнома. «Умоталась она», — тихо фыркнул Кроу с непривычной для него нежностью, глядя на заснувшую девушку. «Сладких тебе цифры снов, Кроха. Завтра новый день». Он долго смотрел на лицо Лори, но потом все же заставил себя задуматься, над практически полной историей о действительно темном и леденящем прошлом сотника Вуриуса. Вот уж святая правда, где просто, там гибло. Любой запутанный клубок вальдиры можно потихоньку раскрутить и распутать. Пусть там будет тысячи обид больших и малых, сотни оттенков серого и розового, пролитые ведра крови и слез. Все равно можно будет разобраться с ситуацией, все зависит от количества золота, упорства и затраченного времени. Но предательство, да еще повлекшее за собой такое количество жертв, такое не прощается. И преданные местные крайне редко остывают. Обычно все наоборот, с каждым годом ненависть становится сильнее и горячее. Особенно в том случае, если предатель не заплатил кровью за свое деяние. И в этом случае никто не заплатил. Игрок, предавший Вуриуса и его воинов, и поныне жив и здравствует. Вальдиру не забросил, наращивает богатства и связи. Ручкается сильными мира сего, пьет с ними на брудершафт, и вообще все у него в порядке. Имя предателя известно, Ралдарван, вот как его зовут. Игрок, широко известный многим, ныне состоящий в столь же широко известном клане архитекторов и занимающий в нем весьма высокую и доверенную должность. Кроу знал кое-что и о выбранном этим игроком Нике. Давным-давно Рал Дарван как-то признался одному из своих бывших друзей, что всегда восхищался книжным персонажем Даркин Раллом, созданным писателем Терри Гудкендом. Знающему человеку это о многом говорит. Ведь Даркин Рау настолько черен, что даже знаменитый Дарт Вейдер на его фоне кажется невинным ангелочком. Когда Рау создавал цифровой аватар при первом входе в Вальдиру, слово Даркин было уже занято. И так вот на свет появился Раул Дараван, начавший свой жизненный путь в волшебном мире. Все эти сведения пришли на ум лежащему гному не просто так. Сейчас он был занят старательной перекопкой давно уж запущенного огорода памяти, где под неглубоким слоем пустой почвы скрывались еще клубни с интересной инфой. Даркенрал тот еще тип. И раз он поступил так, как поступил, значит на то причина настолько весомая, что сотников Вуриуса и его людей можно было смело считать мелкой разменной монетой. На пути к золотому слитку не грех пожертвовать потертым грошиком. Все банально просто. В одной из северных компаний светлая коалиция так успешно начала боевые действия, что сама не заметила, как отбросила силы Тьмальдов далеко назад, в глубину укрытых вечной ночью ледяных таросистых долин, пересекаемых изломанными хребтами и глубокими трещинами. Терпящие поражение за поражением Тьмальды отступили к Дорогралу из Полинской крепости, построенной из метеоритного камня и зачарованного темной волжбой льда. Там тьма льды и укрылись, довольно сильно ошарашенные, столь быстрым и позорным собственным бегством. Такого ранее не случалось никогда. Военная кампания, обычно тянущаяся не меньше нескольких месяцев, была завершена за неделю. Светлым силам, Осталось лишь с презрением плюнуть в сторону неприступного вражеского укрепления, скрытого пронзительными ветрами, крутящими вокруг Дорограла куски смерзшегося снега, а затем с победой отправиться домой, где их ждали лучи солнца, любящие родные и вкусная домашняя пища. Так бы они и поступили, имеющихся сил было явно недостаточно для штурма Дорограла и ни к чему было оставаться слишком долго в этой вечной ледяной тьме, где то и дело блуждающий усталый взор замечает странные силуэты, бродящие на границе, отбрасываемые факелами света. Треть состава болеет или ранена, припасы подходят к концу, воины устали, пора отправляться домой. Но именно в этот миг, когда сотник Вуриус почти отдал приказ а в то время он занимал куда более высокую позицию, в этот самый черный миг к шатру командующего Вуриуса заявилось несколько чужеземцев. Причем чужеземцев достойных, хорошо известных, много где привечаемых. Дружескими объятиями встретил их герой Вуриус, усадил за стол, внимательно выслушал и глубоко задумался. Чужеземцы предложили ему немыслимое не уходить от крепости Тьмальдов-Дорограла, а нанести по ней решительный удар, проломить защиту поганых тварей, ворваться внутрь и уничтожить врага, а затем и саму крепость, сначала ликвидировав особые артефакты, а затем, при помощи пробужденного вулканического огня, расплавить и растопить проклятый Дорограл. Пусть вместо него останется лишь парящая жалкая лужа а потом вообще ничего, лишь обдуваемое скорбными ветрами ледяное плато. Чужеземец Рал Дарван дал клятву, что по звуку серебряного рога, мощнейшего артефакта, созданного самим эльфийским королем, приведет с собой множество великих ратников и волшебников, что вольются в бой и помогут силам Вуриуса раз и навсегда избавить хотя бы эту часть ледяной тьмагры, Отпропитавший пропитавшей ее скверной тьмальдов. Вуриус думал долго, но чужеземец Дарван знал, что предложить. Какой воин откажется от такого? Не устоял и Вуриус. Они ударили по рукам, и на следующий день случилось то, что в хрониках станут называть бойней Третьей Северной Компании, начавшейся столь невероятно удачно и закончившейся столь страшно. А причина проста. В тот миг, когда Вуриус использовал полученный серебряный рог, когда открылся огромный портал, на помощь сражающимся воинам не пришел никто. Раз за разом звучал рок, раз за разом открывался портал. Магия артефакта становилась все слабее. Тьмальды перешли в атаку. Кошмарными тенями они понеслись вниз по ледяным стенам. Спустя несколько часов почти обезумевший Вуриус потерял половину армии. Ни о какой победе больше не могло быть и речи. Не оставалось надежды и на спасение. И вот тогда, отбросивший в ярости бесполезный серебряный рог, Вуриус исчез среди таросов. Его бешеные крики эхом отражались от насмешливого льда. А затем он упал. Многие видели, как он канул в черную бездонную трещину. Полководец пропал, канул в пропасть, исчез. Оганизирующие отступающие войска остались без лидера. И войска побежали. Завывшие тьмальды беспощадно преследовали, били в спины, захватывали воинов живьем, помещая их в ледяные кристаллы. Было жутко видеть эти застывшие фигуры внутри льда, страшными надгробиями, стоящие на льду, и провожающие неподвижными взглядами убегающих соратников. Это был конец. Конец всему. Тогда-то и случилось это. Налетела пурга, дикая снежная и небывалая по силе пурга, мигом накрывшая все вокруг белым саваном. Все вокруг погрузилось в кромешную тьму. Потухли факелы, исчез вообще любой свет, пропали даже звезды. А когда мгла рассеялась, пораженные войны закричали в изумлении. Дорограл исчез. Все изменилось. Вокруг знакомая местность, до которой им следовало бы еще добираться и добираться. Остатки армии оказались на южном побережье Тьмагры. На самом берегу, в трех шагах от ими же разбитого прежде огромного военного лагеря и рядом с кораблями, дожидающимися их прибытия, как? Как они преодолели десятки лик за один миг? Это и поныне не знает никто. Разве что Вуриус, чья огромная поникшая фигура стояла тут же. Воин, сплошь облепленный удивительным и страшным черно-зеленым инием, что не желал таять. Замершая маска черно-зеленого лица, слепо уставившиеся в пустоту дымящиеся глаза. Дымящиеся глаза. Кто, как не Вуриус, сумел каким-то мистическим образом спасти остатки армии и перенести их в безопасность? Так закончилась третья северная кампания. Тьмальды вновь были отброшены, их планы сломаны. Но на этот раз потери живой силы были просто чудовищными. Карьера Вуриуса была сломана. Но он этого и не замечал, его будто бы больше не волновало ничего. Многие ломали головы над тем, как им удалось выжить. Все считали Вуриуса ключевой фигурой, но предполагали разное. Кто-то тихо шептал, что в той трещине, куда провалился обезумевший сотник, на самом ее дне обитают ледяные демоны, которым Вуриус и продал душу в обмен на спасение своих воинов. Другие же бормотали, что упав в трещину, Вуриус погиб. Невозможно выжить в таком падении, и там на дне он заключил договор с некой силой, обладающей удивительным могуществом эта сила воскресила Вуриуса и спасла армию. Но придет время, и Вуриусу придется дорого заплатить за эту помощь. Третьи заверяли, что стояли на краю той роковой трещины, и когда вглядывались в клубящуюся на ней тьму, якобы видели смутные очертания странных построек, сильно похожих на некий храм. Но кто бы стал строить храм на дне ледяной глубоченной трещины, да еще в самой тьмагре и под боком утьмальдов. Кто настолько безумен? Или кто настолько могуч, чтобы не бояться даже тьмальдов и царящих там вечной тьмы и леденящего холода? Правду не узнал никто. А затем история забылась, трагедия канула в прошлое. Такая вот страшная история, которая, если сложить вместе все подмеченное и услышанное, окажется вовсе незаконченной. Вуриус по сию пору от кого-то или от чего-то убегает, буквально бродяжничает по просторам мира Вальдиры, умудряясь при этом по-прежнему выполнять свой долг стражника, надежно защищая сторожевые посты и выполняя королевские приказы. Более того, Вуриус защищает и проклятых чужеземцев, коих ненавидит всей своей дымящейся душой. Теперь ясно, почему они оказались столь непримиримыми соседями. Иначе и быть не могло. Кроу чужеземец, бельмо на глазу, лишняя заноза в памяти. И Вуриус попытался эту занозу вырвать и выбросить подальше от серого пика. Но гном та еще заноза, он не может отсюда уйти, поэтому вцепился в каменистую землю изо всех сил. Это его земля, и он не уйдет. Завершились ли его проблемы с Вуриусом? Нет, это невозможно. Системный уровень их отношений все еще отрицательный, и лишь проявленная воинская доблесть вызвала у Сотника некие добрые чувства и крохотное потепление. Ведь Кроу не предал Серый Пик, не бежал прочь, спасая барахло и деньги. Гном остался и дал отпор Серым Оркам и их приспешникам. Он не убоялся даже исполинского бражника «Мертвая голова», парившего над их головами, подобно адскому возмездию. Что еще известно, Вуриуса по-прежнему доет, снимая с него погодные катаклизмы, как клубничку с бесплатного торта. Лори упомянула о многих кланах, проделавших этот фокус с несчастным сотником. Последними были неспящие, что прикинулись теми, кто желает помочь. Учитывая, что лично Вуриус ненавидит чужеземцев, стало быть, клан неспящих воспользовался таким мощным рычагом, как репутация с фракцией Стражи Альгоры. А это очень сильный рычаг. Может быть, что-то еще. Каким бы неприступным и замкнутым Вуриус ни казался, даже к нему можно подобрать ключик. Было бы умение, а в старых игровых кланах такие умельцы состоят, что только диву даешься как им все удается. Что очень интересно, одними из тех, кто в свое время забрал пару невероятно мощных катаклизмов, были и архитекторы. Клан мощнейший и старейший, но ведь одной из их ключевых фигур является Рал Дарван, тот самый, кто в прошлом предал Вуриуса, заставив его познать немыслимое горе. Как им это удалось? Как они обошли страшную ненависть сотника? Ну? Сам Ралдарван здесь точно не появлялся, все сделали его со кланы, сюда добавила свою лепту клановая репутация со стражей. Есть и добавочные варианты, если хорошенько покопаться, можно будет узнать что-то интересное. Второй вопрос, напрашивающийся сам собой, ради чего свершилось это предательство? Архитекторы позиционируют себя исключительно как светлый клан, на самом деле это не так, за ширмой светлой добропорядочности совершаются очень темные дела и делишки, но этого никто не видит, все происходит за занавесом, а когда он открывается, на сцене ты видишь лишь улыбающихся паладинов и светлых жрецов, доблестных воинов и могучих волшебников, карающих молниями воющих зомби, развивающиеся плащи и флаги надежно скрывают гнездящуюся на задворках тьму, жадность, тягу к власти и беспринципность. Таковы все кланы, иначе не пробиться даже в первую сотню. Но архитекторы пошли на предательство, стража Альгоры могла бы воспринять это крайне негативно. Все могло обрушиться в Тартары, ведь тот же король очень радеет за своих воинов. И властелин Альгорского королевства, мог бы запросто задать простой вопрос. Почему обманули и не пришли? И наверняка сей вопрос прозвучал. Грозно, как штормовой набат. Прозвучал в тронном зале. Наверняка был задан самим королем. Не мог не прозвучать этот вопрос. И нельзя было на него не ответить. Нельзя. Клан архитекторов не мог отмолчаться. Либо сам Дарван, либо глава клана обязаны были явиться на зов всемогущего короля. И дать им внятный и четкий ответ на то, почему они не сдержали обещания и не явились на помощь, погибающей во льдах армии. Тут не надо долго думать, ведь это очевидно. Архитекторы послушно явились на призыв владыки Альгоры, склонили в уважение головы, а затем дали пространный ответ, который, судя по прежней популярности старейшего клана Вальдиры, полностью или же почти полностью удовлетворил короля кары не последовало, обрушения репутации не было, вернее обрушение репа было, но микроскопическое, снижение на единицу или самое большое две. То же самое случилось и с фракцией стража Альгоры и с теми, кто живет в местах начиная с южного побережья Тьмагры и вплоть до осколочного архипелага. Они все так или иначе связаны вместе, ибо часто отправляются в военные походы против проклятых тьмальдов. Ибо Тимальда это реальная угроза, постоянно висящая над многими головами подобно Топору. И по всему племена рыбаков, охотников на моржей и китобоев, вообще все северные города, не скупятся и отправляют немало воинов. И дойди до тех вождей сведения о предательстве Рала Дарвана и клана Архов в целом, это снова обрушение репутации. И снова глава клана вместе с провинившимся получит призыв, от того или иного племени явиться и дать объяснение. И архи на это пошли, и проделали все так красиво, что не потеряли практически ничего, если судить, потому что Кроу ничего не слышал о падении популярности архитекторов среди светлых местных. Выводы напрашиваются очень простые. Все было тщательно спланировано заранее, это не спонтанный акт. Архи изначально не собирались приходить на помощь. Они знали о катастрофических последствиях и загоде приготовили убедительнейшие объяснения. Архитекторы, несомненно, преследовали некую важнейшую для них цель, и, скорее всего, эту цель достигли, при этом сумев сохранить все в тайне. Их цель была настолько цена для них, что они рискнули расположением важнейших фракций Вальдиры. И среди них была стража Альгоры, которая в Вальдире является аналогом корпуса миротворческих сил смело действуя по всему миру, рисковать доброжелательностью стражи Альгоры. Вуриус не больше, чем пешка, и ясно, почему архи выбрали его. В бывшем полководце и герое сошлось множество черт характера, идеально подходящих для манипулирования. Он фанатичный воин, живет битвой, ненавидит тьмальдов. Как каждый герой и великий воин мечтает о громкой легендарной битве и штурм ледовой крепости Дорограл подходит на эту роль прекрасно. Тут отовсюду торчат уши хитрых тихушников и лысые макушки умников, работавших на клан денно и ночно и разработавших этот план. Все было продумано до мелочей и с большим искусством воплощено в жизнь. А сотни погибших воинов – это побочный ущерб, равно как и сам почти спятивший Вуриус. Единственное, что наверняка пошло вразрез с коварнейшим планом архитекторов, это невероятное чудесное спасение из ледяного плена остатков армии. Скорее всего, архии искренне надеялись, что в той бойне не выживет никто. Ведь гораздо проще объяснить провал королю, когда ты являешься единственным ответчиком. И Кроу, как тот, кто совершил много различных деяний в прошлом и был мудрен жизнью, был готов поспорить на свой родной холм, что на полпути между Дорогралом и южным побережьем Тьмагры скрывались в снегу и льдах многочисленные заградительные отряды архов, коим надлежало беспощадно вырезать редких уцелевших бегущих к далекому берегу, где их дожидались корабли. Вот только беглецы так и не явились отступающих воинов перенесла к побережью невиданная могущественная сила. Архи остались с носом и шибко удивились, когда до них дошла весть, что армия Вуриуса уже за их спинами спешно грузится на корабли. Вот, наверное, к Рику там было изумленного. Больше о плане архов неизвестно пока ничего. Надо отправлять Лори в новый разведывательный поход. И отправлять не одну, а с юной улыбчивой помощницей. Время ненадолго разбить неразлучную парочку. Пришло время для Аму обучиться новым специфическим умениям и заодно проверить, хочет ли она этого. А миф, им займется сам Кроу прямо с утра. Та сила, что сумела перенести огромное количество солдат и животных к побережью, однозначно была божественной. Слишком уж огромная мощь. И что самое главное, джиноподобное. Так они в прошлом называли местных существ, выполняющих достаточно большие просьбы, одним щелчком пальцев. Щелк, и нету твоего врага. Щелк, и вот тебе дыра в земле глубиной в 300 метров. Щелк, и погибающая армия спасена. В Вальдире много очень могущественных магов, но пойди попробуй уговори их. Любят они собираться с мыслями и делами по несколько дней или даже недель. Тут же что получается? Вуриус упал, к нему кто-то подошел, Вуриус попросил, и щелк, армия спасена, а сам сотник стоит там же и отряхивает с подмерзшей рожей черно-зеленой иней. Очень быстрая реакция, просьба исполнения. Было упоминание и про некий храм на дне глубоченной ледяной трещины. Все же некое божество, и судя по местоположению, божество не светлое. Но зачем тьме делать добрые дела? Разве что в обмен, ведь не зря же Вуриус от чего-то убегает вот уже долгое время. Что-то сотник пообещал, согласился сделать, что-то ну очень нехорошее. Тут копать и копать. Это снова задача для Лори и Аму. Но вообще есть одна мысль. Черноволосый гном задумчиво потер бровь и вновь затих в сонной темноте обжитой гробницы. Происходящее с Вуриусом это не преследование, гном был в этом уверен почти наверняка, и это не проклятие. Ему приходилось читать об этом, и однажды их команде пришлось столкнуться с подобным. Было очень тяжко тогда, и неожиданно, до почечных колик. В тот раз миссия была очень особой. Они снарядились таким образом, чтобы нанести максимальный урон по светлому противнику и выдержать его же удары. Но внезапно, чуть ли не на самом сердце локации, пронизанной ярким солнечным светом и теплом, средь бела дня они наткнулись на отряд отборных ищадий тьмы. Личи, упыри, темные рыцари и множество обычных зомби и скелетов, усиленных аурами исходящих отличий. Это был удар под дых, или даже удар ниже пояса, и причем били кованым сапогом. Та битва запомнилась навеки. Но речь не о ней. Как оказалось возможным появление темных тварей в изолированной и хорошо защищенной локации? Тогда это была лока, известная игрокам как светлая пещера под корнями великого древа, и находилась она в эльфийском лесу, всего в паре шагов от великого града в Хассель-Роум, где правит бессмертный эльфийский король. Нежити туда просто невозможно было попасть, даже путем обычной телепортации. Ушаниты знали, ведь ставили перед собой именно такую задачу ⁇ попасть в чертову пещеру незаметно и после короткой и неизбежной ошибки выполнить свою весьма хорошо оплачиваемую миссию. Задача была очень нетривиальной, но они справились с проникновением и нежить тоже. Само собой они заинтересовались и после чествования в дворце Эльфийского короля начали копать в этом направлении отчествовали их за защиту великого древа от прорвавшихся темных сил. Им ведь пришлось спасать свои жизни, пришлось драться против нежити. И подоспевшие эльфы увидели, как отважные чужеземцы со странными выражениями на устах добивают воющего лича. Знали бы остроухие, зачем именно сюда явилась группа странно экипированных чужаков. Их, кстати, спрашивали об этом вкрадчивый эльф с умным лисьим лицом, сильно напоминающий работника волшебных сил государственной безопасности. Но они сумели вывернуться. Но суть они начали выяснять и откопали неожиданно много информации. Цель темных сил Вальдиры – завоевать и уничтожить все светлое. Но поди попробуй выберись из своего темного оврага, когда наверху стоят рыцари в белых плащах и бьют тебе коваными сапогами по костяному хлебалу. Тут ребер не соберешь. И темные твари берут коварством. Они используют метод десантирования, причем даже туда, где темная телепортация не работает. Тьмальды, к примеру, посылают таких тварей, как морграл, который может выдерживать тепло окружающей среды, находить пропитание по дороге и давать отпор почти любому врагу. Ледяной грейвер, проходит к нужному месту и там создает несколько точек телепортации, представляющих собой кристаллы темного дымчатого льда, промораживающих воздух вокруг себя и медленно вызревающих. Когда придет время, бац, и отряд веселых тьмальдов оказывается там, где их никто не ждет. Темные создания живо уничтожают все вокруг себя и начинают обустраиваться, проводить темные ритуалы, Подтягивать к себе больше сородичей и промороженных темных тварей слуг, а еще они, подобно гигантскому пылесосу, засасывают к себе из темного портала ледяной воздух, снег и темноту. И когда все будет готово, когда они готовы к удару, во все стороны бьет ревущая воздушная волна, несущая с собой снег, осколки льда, пронизывающий холод и ликующих воющих тимальдов, идущих в атаку. Этакий прорыв ледяного инферно, страшная беда. Но в последнее время подобного никогда не случалось, так что мирные светлые жители могут жить спокойно. Вот и Вуриус. Он похож не на преследуемого проклятием бедолагу. Он похож на земляной комок, внутри коего зреет некое темное семя, уже пустившее первые дрожащие корешки. Этим корешкам нужно некое время, чтобы зацепиться за землю и попытаться выбросить из себя первый росток, а затем случится нечто. Но, скорее всего, если предположения верны, Вуриусу для начала надо оказаться в особом, заранее уговоренном месте. Ведь на кой черт тем же темным силам сдался серый пик? Мимоходом его сравнять с землей можно, но специально городить ради него нечто столь грандиозное, это чушь. Вуриус должен прибыть в громкое место, в надежнейшим образом защищенную локацию, но он этого не делает. Упирается ножками и ручками, бежит прочь от центра, предпочитая нести службу на глухих окраинах и задворках. А ледяная пурга, приходящая за ним, служит не проклятием, а скорее помелом, заставляя его уйти с места и двигаться дальше. Тьма жаждет от него выполнения уговора. И еще. Раз Вуриус бежит от центра, от оживленной середины, от обжитых и густонаселенных мест, стала быть его цель именно там, где-то в центре. Срединная зона. Но пока это лишь догадки, не подкрепленные ничем, кроме богатейшего опыта. Но так ли все на самом деле? Надо выяснять, и снова на сцену выходит девичья разведгруппа из заму и лори. Пусть разбираются, вот и поставлена им цель. Сейчас записать свои догадки и можно спать. Завтра предстоит очень напряженный день, ведь наверняка опять начнется война. Утро занялось отменное, солнечное, но бодряще прохладное и с легким запахом грядущего проливного дождя. Воздух наполнен птичьим щебетанием, далекой шакалией-перекличкой и грубыми возгласами благополучно переночевавших обозников, отправляющихся в путь на северо-восток. Перекличка происходила и у дозорной башни, где стражники получали задания на день. Кому в патруль, кому в дозор, а кому отсыпаться. Перекличка шла и на участке гнома Кроу, полностью вошедшего в роль мудрого хозяина, дающего поручения дворовым работникам и друзьям-помощникам. Когда бренчащие на гитаре Аму сообщили, что ей придется стать главной помощницей и ученицей цифровой Мата Хари в лице рыжей амазонки Лори, девушка забыла про музыкальный инструмент, прижала ладошки к радостно полыхнувшим маковым цветом щечкам и мгновенно согласилась. И с непонятно откуда взявшимся умением тут же подмазалась к Лори, заверив ее, что она сделает все возможное, чтобы добрую учительницу не расстреляли, как случилось с реальной Матахари. Главное, глаза Уаму горят радостным огнем. Она готова отправляться в путь немедленно, на что гном их и благословил. Срочно нужна информация о старых грехах Вуриуса. Здесь пахнет чем-то очень интересным, чем-то могущим пригодится в будущем. И свою будущую позицию Кроу уже обозначил. Он постарается избавить старого сотника от черной беды. Работники взялись за работу во дворе, застучал молоток, заскрежетали лопаты по каменистой земле. Главное, убрать излишек накопившейся во дворе земли, кою трудящиеся и уносили сейчас за пределы сторожевого поста на своих спинах. Вопросов ненужных никто не задавал. Надо землю носить, носим, мало ли откуда она взялась. Миф встал за торговый прилавок, что его несколько обескуражило. Но Кроу пояснил, что они здесь пробудут недолго, не больше пары часов, а затем отправятся на охоту за головами. Настало время сбора кровавого урожая. Услышав столь сладостные обещания, мастер-карт засиял Аки Солнышко и с таким ражем взялся за продажу с Яснова, подошедшему каравану, что дюжи и мужики аж присели от силы голоса юного торговца с недью. Кроу уже снова схватился за молоток, надо срочно растить кузнечное мастерство. И за следующие два часа ему надо выковать столько подков, гвоздей и железных осей, сколько успеет. Отныне ни один день не будет проходить без ковки и без копки. Каждый день направлен на самое главное, на развитие. Девиз все тот же, уже древний и столь часто повторяемый, что слова со звоном отскакивали от зубов. «Укрепляй старое, завоевывай новое». Началась новая глава в их жизни, и надо быть готовыми к ней, чтобы позорно не слететь с полотна разворачивающейся новой истории. Через два часа с небольшим, облаченный в доспех гном Кроу, положил руку на плечо довольно отдувающегося мифа и будничным тоном сказал «Пошли гадов темно хвалить». «Пошли, сенсей», тут же отозвался юный ученик, захлопывая крышку ящика с несколькими десятками еще теплых подков и вытаскивая из поясной сумки колоду карт. Дадим им жару!